Глава тридцать шестая — А в этом что-то есть. Я бы, пожалуй, прокатилась еще разок. Леди Гадива По мгновению руки Хайямкара толпа молящихся выстроилась в правильные ряды, полукругом огибая шатер шейха. — Вообще-то, я думал, мусульманам положено молиться лицом на юг, где Мекка — тихо уточнила Абаленский, как и все, опускаясь на колени. «Они молятся не Аллаху, а своему пророку», подтвердил Хаджа, отправляя девочку к соседней палатке, чтобы не мешала «Фанатики же, мать их за ногу, как ты выражаешься?» А мука, хоть и выросшая в атмосфере маминого феминизма, все же упертой дурочкой не была и прекрасно понимала, когда взрослых надо оставить в покое. Коллективный намаз — это священодействие полного почти ментального погружения в молитву, в суть самого себя, попытка хоть какое-то время побыть один на один со Всевышним, ощущая в своей душе благодать Создателя миров. Ни на что отвлекаться нельзя, даже если мир рухнет, небо упадет, реки потекут, вспять, а звезды осыплются на землю, ибо враг рода человеческого не дремлет» и для него огромное счастье отвлечь праведного мусульманина от сосредоточенности на молитве. Любой шайтан только этим и занимается, это все знают. Но сейчас, отвлекись хоть на миг верующие от ежедневной молитвы, они могли бы воочию увидеть не шайтана, а широкоплечую мужскую фигуру, что танцевально скользями шредов молящихся, В одну минуту ввинтилась под полы шатра. Сам Хаямкар, если ощутил легкое движение воздуха у виска, то все равно ничего не понял. А Поленский прошмыгнул внутрь так ловко, что только на середины знал, как это произошло, да и он скорее предполагал, чем знал. — Лампочка, лампочка, лампочка моя! — изображая пьяного электрика на манер лосяша, пел «Багдадский вор», быстренько оценивая обстановку. Слева походная ложа, три тюфяка подушкой покрывала. Справа коврик для молитв небольшой приоткрытый сундук-мини-бар. В приоткрытую щель видны только бутылки, причем на некоторых даже дарственные надписи. А посредине высокий табурет, на котором и находится главное сокровище – старая медная лампа. «Практически точь-в-точь -точь такая, какую мы видим в мультиках про Аладдина». К ручке и носику лампы были привязаны тонкие нити, закрепленные где-то на потолке. На нитях висели звонкие серебряные колокольчики, а с четырех сторон точным прицелом на табурет смотрели тяжелые заряженные арбалеты европейского образца. «И что? Вот это все!» — нежно улыбнулся русоволосый москвич, засовывая тюбетейку за пазуху, чтобы не мешало, и быстро снимая тапки после чего он аккуратнейшим образом обошел шесть присыпанных песочком капканов, не спеша передвинул арбалеты, ориентировав их на выход из шатра, после чего деликатно снял серебряные колокольчики, оставив их себе на память. Драгоценный металл, как никак, на базарь, с руками оторвут. Теперь осталось лишь самое ценное. «Масарак тебе под пломбу!» Сквозь зубы выругался Абаленской, подняв лампу в тот самый момент, когда полк откинулся и в шатер вошел сам Хайям Кар. Почему он прервал свою молитву? Как посмел нарушить намаз? Какой шайтан толкнул его на это бесчестное деяние доселе неизвестно, но... «Воры!» «Здесь бесчестный вор!» В голос возопил черный шейх, и лев мстительно дернул за веревочку. Шесть арбалетных стрел хищно метнулись на выход. Каким чудом не убила Хайям кара знает разве что всемилостивейший Аллах. Нового пророка вышвырнула из шатра вместе с заменяющим дверь пологом и, пронеся несколько метров, намертво пришпилила за одежду подмышками к стволу ближайшей пальмы. «Хаджуля!» «Линяем нас накрыли!» В тот же миг Дамулло, доселе честно молившийся с остальными, вскочил на ноги, одним движением встряхнул очучан-палас, развернув его в воздухе, и, бормоча волшебные слова, запрыгнул на него на ходу. В столь же длинном и красивейшем прыжке перелетел через два ряда обалдевших фанатов и неуклюже плюхнулся на ковер пузом. Никто и опомниться не успел». Как соучастники скрылись за вершинами финиковых пальм. Лампа у тебя почтеннейший. — а то вот она, любимая. Только мне почему-то кажется, что мы что-то забыли, нет? Не что так кого-то. Храни на Салах, если вернемся без неё. Хотя что я говорю? Какой Аллах, какой там храни? Да уж, храни будет вернее, признала Баренской. Разворачиваемся к людям, к Она сама на него выходит. Э! — Девочка! — сипло выдохнул пришпиренный хаямкар, видя, как из кустов выбегает краснощекое дитя, упоенно размахивая деревянным мечом над головой. — Ты чего? Я хочу тебя убить. — Спасите! — только и успел взвыть пророк, получивший с размаху тяжелый удар по коленной чашечке, но судьба была к нему милостива. Прежде чем верные слуги и рабы бросились к нему на помощь, а девочка замахнулась вторично, могучая рука Абалянского на ходу сгребла героическую омударюшку и унесла в Поднебесье на чудесном ковре-самолете. Вот теперь радости двух отпетых преступников не было конца. Хаджа, рискуя упасть, отплясывал в сидячем положении на мотив «Тиж меня педмануло». Лев в голос хохотал и бил себя кулаками в грудь так, что только гул стоял... Чуток надувшаяся малышка утешилась подаренными колокольчиками, и, казалось, само небо снисходительно улыбалось их безудержному веселью, которая, впрочем, скоро кончилось Уже на подлете к южным воротам Бухары на средин виновато похлопал по плечу друга. «Лев у нас проблемы». «Какие? Вот только не говори мне, что ты уронил лампу, которую я собственноручно передал тебе на хранение, когда ловил эту маленькую диверсантку». «Не обижай ребенка!» — рявкнул домуло «А ты, девушка не слушай глупые слова взрослого дяди». «Так ты ее все-таки уронил?» «Нет, уважаемый, но она не работает. То есть я уже два раза тер, но бабу ага так и не вышел. Похоже, нас просто обманули, это не та лампа». Хаджа заботливо прикрыл девочке ушки, но... Мат-перемат, взлетевший над городом, заставил вздрогнуть стражей, сыпануть во все стороны перепуганных голубей и научил паре новых слов половину базара. Черный шейх действительно оказался хитрее, чем о нем думали. Идея замещать главное сокровище дешевой подделкой не нова во все времена, и тут наши парни попросту лопухнулись. Оставалось ругать самих себя, несовершенство мира и верить в лучшее. Это не всегда утешает на хоть что-то. Практически за час до заката Хаджа и Лев успели честно вернуть маленькую Амуку в заботливые руки родителей. Разумеется, ребенок ни в какую не хотел уходить от двух добрых дядей, с которыми так весело. И малышку можно понять, ибо такая шумная развлекуха, как перелет на ковре, финиковый оазис... Люди в черном, и возможность стукнуть по коленке плохого шейха, а потом хохоча унестись домой, детям выпадает нечасто. Но Ирида Альдюбина считала иначе. Она, конечно, поблагодарила обоих друзей, но дочку забрала с таким лицом, словно не очень верила в то, что получит ее в целости и сохранности. Поздним вечером друзьям с трудом удалось добиться разрешения войти на территорию другого, самого старого, западного караван-сарая Бухары и получить место на заднем дворе там же, где было позволено поставить ослов. Этот постоялый двор еще называли «приют иноверцев», так как в нем традиционно останавливались купцы из других стран – итальянцы, немцы, голландцы и прочие. Согласно давнему установлению шариата, мусульманин должен быть честным в торговле с христианином, буддистом или иудеем, но не более того. Дружить и приглашать в дом пристойно лишь тех, для кого Аллах — Господь всех миров. Для прочих довольно и положенный культурному человеку вежливости, ибо от близкого общения с представителями иной религии легко впасть в спор по поводу веры, а сей непозволительно по целому ряду причин. Во-первых, не тактично доказывать собеседнику его неправоту и ущербность мышления. Во-вторых, Доказывая сидящему напротив католику или буддисту превосходство ислама, сам мусульманин вступает на скользкий путь, так как, доказывая что-либо другому, не испытываешь ли ты этим собственных тайных сомнений? А в-третьих, говорят, даже сам Аллах не любит споров о себе – Да и кому бы, по совести говоря, было приятно часами выслушивать научные и теистические доводы в пользу собственного существования и несуществования от тобой же созданных существ? Чуток-тофтологичное, масло масляное, экономика экономная. Ну уж куда деваться. В принципе, я мог бы продолжать, но это будет отдельная тема. На деле... Нам сейчас куда более важно, что Лев, Хаджа, Рабиновича и Мир спрятались в караван-сарай для иноверцев, и дальнейшие их приключения происходили именно здесь. А началось все с того, что Дамулло бессовестно проспал утренний намаз, но радостно подбежавший шайтан, традиционно намылившийся налить ослушнику в уши, был остановлен бдительным Рабиновичем». Связываться с этой ослиной яростью второй раз нечистый уже не рискнул и свалил на мусор, пятясь и примеряющий, подняв лапки вверх. Белый шаг в это время в тихомолку подсчитывал барыши. За время тихой неофишируемой торговли остроносыми тапками «Made by Ahmed in Baghdad» оба непарнокопытных слупили аж по шестнадцать дирхемов на брата. Разумеется, уже к обеду выспавшийся башмачник возьмется за подсчеты и обнаружит серьезную недостачу товара. Торговля шла с размахом и нереальными оптовыми скидками, но ему и в голову не придет подозревать в этом двух скромных осликов, которые, кстати, так увлеклись дележкой денег, что не заметили другой реальной опасности. А когда опомнились, было уже поздно, Кривая сабля Шахмета похлопывала по щекам безмятежно дрыхнущего Аболенского.